дегустация Шутки и розыгрыши наш народ уважает. Даже президент с трибуны пошутить любит или разыграть кого по-доброму. Типа, бензин больше не подорожает. А что уж про обычных людей говорить? И милиционеры не исключение. Они что же тоже люди, а не химички. Могут развести как гражданского человека, так и своего, без оглядки на должность, звание и заслуги перед отечеством. Несколько лет назад в Петербург прибыла правительственная делегация из дружественного ныне Израиля. Министра, как подобает, встретили, сопроводили в отель, приставили круглосуточную спецохрану из лучших бойцов отряда быстрого реагирования. Бойцы были обязаны не только повсюду сопровождать иностранного коллегу, но и даже ночевать в коридоре отеля. чтоб ни один арабский террорист, пользуясь благоприятным моментом, не учинил над министром расправу или не сделал его, к примеру, жертвой неизменных страстей. В первый день никаких конфузов не возникло. Бойцы несли почётную вахту, не смыкая глаз в гостиничном коридоре. Утром, пока министр не поднялся с постели, пришла новая смена телохранителей. И, естественно, поинтересовались, как там министр, не очень ли капризный Никаких проблем, заверила старая смена. Единственное, жутко боится покушений в силу напряжённого положения на родине. А посиму просит проверять каждый подозрительный предмет. И самое главное, опасается, что его отравят, требует дегустировать кухню. Имейте в виду, а кухня у него неплохая. Сплошные деликатесы и дорогой алкоголь. Но мы только рады, где ещё так угостишься? Да ещё за государственный счёт, то есть на халяву. А каким образом дегустировать? Дабы мгновенно за 15 минут прийти в ресторан и попробовать каждое блюдо, если появятся симптомы отравления, сообщить, но они не появятся. Мы-то понимаем, что арабам больше делать нечего, как в Питер лететь с ядом за пазухой. Так что хавайте смело. Сказано всё было с совершенно серьёзным видом, не оставляющим ни малейших сомнений в правдивости слов. И даже предложено позвонить руководству, чтобы удостовериться в искренности слов, но смена не звонила. Утром, проснувшись и приведя себя в порядок, министр направился в ресторан, но не один, а как предписывал протокол, с приглашёнными представителями руководства питерской милиции и чиновниками городской администрации. Деловой завтрак. И вот заходит в сие многочисленная делегация в банкетный зал едва сдерживая слюну. И что же наблюдает? Остановись мгновение, ты прекрасно. Несколько бойцов СОБРа, закинув за спину боевое оружие, циничным образом хапают со стола бутерброды и прочую снеть, аппетитно надкусывают и кладут обратно на тарелки. Мало того, отведывают алкогольные и прочие напитки. Министр в шоке. Начальство ГУВД в ещё большем. Выглядело всё примерно так. Голодные питерские офицеры милиции воруют бутерброды со стола министра иностранных дел Израиля. Позор! Разрешите доложить, обращается к делегации старший боец, оторвавшись от бутерброда с красной рыбой. Блюда проверены, можете употреблять. Каким образом удалось замять международный скандал, не столь важно. Главное другое. Господа начальники, кормите лучше своих подчинённых, тогда и конфузов не будет.